Глава 12. Сначала подумалось о том, что Грэм поселился в гостинице, но я не знала, в какой именно. Помнила только, что гостиница располагается неподалеку от моей лавки и уже собралась провести детективное расследование, но потом в голову пришла другая светлая мысль. Утро на дворе. По уму новый начальник должен быть на работе, и он, вероятно, непосредственно в департаменте. Туда я и направилась, торопясь, спотыкаясь и прихорашиваясь на ходу. Кажется, впервые в жизни пожалела о закрытости своего платья и строгости прически. Ой, мне бы сейчас хоть малюсенькое декольте и хоть какие каблуки. Я бы его сразу прижала, взбудоражила, даже невзирая на вчерашнее посещение Эйнардсом борделя. Кстати, а этот обитатель дальней заставы знает, что в столичных борделях лучше предохраняться, использовать штуки, которые позволяют не подцепить какую-нибудь неприятную болезнь. Мысль об интимном здоровье Грэма захватила на несколько минут, но это было нервное. Думать о его болячках оказалось приятнее, нежели раз за разом прокручивать в голове ситуацию науры. Вот там действительно кошмар. А Грэм, в крайнем случае, отвалится что-нибудь. К зданию департамента я пришла красная, взвинченная и несчастная одновременно. Взбежала по ступенькам парадного входа, а дальше? В который раз за последние дни нарушила собственное правило. Да, снова применила волшебство. Не скажу, что сделала это неоправданно, но ситуация была из тех, где для начала можно попробовать обычные человеческие методы. В частности, пройти к бюро пропусков, представиться, дождаться, когда тебе выпишут бумажку и пропустят внутрь. Или не дождаться, получить отказ, начать объясняться с клерками и так далее. Дурацкий, но в целом обычный процесс. Из подобных процессов состоит вся наша жизнь. Но я не стала играть в среднестатистическую горожанку и просто щелкнула пальцами. спокойно прошла мимо охраны, поднялась по лестнице, спросила у какого-то встречного мужчины про кабинет главного и поспешила туда. Миновала небольшую приёмную, кивнула удивлённому секретарю и, приоткрыв дверь, проскользнула на территорию Грэма. Удача оказалась на моей стороне. Эйнардс сидел за столом, изучая какие-то бумаги. «Доброе утро!» Я постаралась, чтобы голос прозвучал оптимистично. Главный стражник оторвался от своего занятия, посмотрел, хлопнул глазами, брови поползли вверх. Между нами повисла пауза, долгая, недоуменная, сообщавшая, что меня здесь ну никак не ждали. Потом Грэм отмер, губы растянулись в сумасшедшей улыбке, а я услышала. «Ами, золотка вот так встреча! Проходи, проходи, садись!» Дальше началось удивительное. Грэм словно решил утереть нос, попутно научив уму-разуму. Он будто решил продемонстрировать мне, как именно нужно встречать гостей. Для начала меня усадили в очень удобное, лично перенесённое из другого конца кабинета кресло. Затем покинули помещение, чтобы через пару минут вернуться с большой чашкой ароматного кофе. Спустя ещё минуту взмыленный секретарь притащил коробку конфет, зефир и по-мужски толстые бутерброды. Кроме кресла Грэм подвинул небольшой столик, куда и поставили угощение. После этого обогнул письменный стол, упал в собственное хозяйское кресло и заявил. «Какими судьбами, милая!» А я говорила ему, что терпеть не могу фамильярность и что зовут меня Америн. Впрочем, вот прямо сейчас плевать. Я смогла махнуть рукой на обращение, а проигнорировать бутерброды не сумела. После эмоциональной встряски аппетит привычно встал на дыбы. Поэтому, прежде чем сказать, я хлебнула кофе и съела три бутерброда из четырёх. Облизала пальцы, колбаса попала жирная, снова выпила кофе и вот теперь вернулась к Грэму. Новый начальник департамента стражи наблюдал внимательно. Когда я закончила с бутербродами и открыла рот, чтобы сказать о цели визита, перебил. «Да, дорого мне обойдётся твоё содержание. Хотя я ведь неплохой охотник, на кабанов охочусь, на лосей, ещё рыбалку люблю. Однажды вот такого...» Он развёл руки в стороны на всю их ширь. «Сама поймал». Миг и в моей голове щёлкнуло. О ситуации с Наурой я не забыла, но, в общем, зря он так. «Содержание? Меня?» — прозвучало зловеще. «Да, содержание своей женщины — святая обязанность мужчины, как я считаю. Иначе зачем он ей нужен?» «И никакой бравады, кстати». Грэм произнёс это так, будто объясняет очевидную вещь ребёнку. «Я даже остыла немного. Ведь в желании поддержать свою избранницу финансами нет ничего предосудительного. Это даже хорошо. Препятствовать твоей работе тоже не стану». Неожиданно продолжил Эйнардс. «Если хочется, то на здоровье. Зарабатывай себе на булавке и что там ещё нужно». Тут я не выдержала и усмехнулась. А ещё пожалела о том, что не захватила с собой те 10 тысяч золотых. Сейчас их можно было использовать в качестве боевых снарядов. Хрясь ему в лоб драгоценным металлом и... Впрочем, ладно, хватит, речь сейчас о другом. Я сделала глубокий вдох, восстанавливая душевное равновесие, и всё-таки не удержалась. «Ты так щедр, а 50 тысяч золотых за чарку требуешь. Вообще не растерялся, ни капли». Так это добрачная сделка, милая. Пока мы не женаты и даже не помолвлены, ты для меня посторонняя женщина. Вот когда мы... Так, снова стоп, иначе я его сейчас прибью. Грэм, я по делу. Перебила жестко, и он сразу посерьезнел. Без шуток, мне действительно нужна твоя помощь. Слушаю. Он подался вперед. Я вздохнула. Эх, как жаль, что нельзя показать написанные на урой записки. Придется как-то обходить эту тему, объяснять, откуда мне известны некоторые подробности. Но я смогу. Я начала с того, что, на мой взгляд, могло заинтересовать самого Грэма с продажи конфискованного амулета. Рассказала о подозрительном поведении Митрика и миллион раз подчеркнула, что это точно неспроста. Добавила, мол, амулет — именно артефакт и обладает некими скрытыми свойствами, определить которые лично у меня не получилось. Но это еще не все. Я выпятила грудь и перешла к главному. Видишь ли, у отца Митрика есть друг, отец Тевлоги, и... Дальше шел рассказ про Науру с Тими. Краткое обоснование легенда, как однажды я встретила Науру на рынке, и та, будучи на эмоциях, рассказала всё. Было откровенно, потому что посчитала меня случайной знакомой, с которой больше никогда не увидится, ведь я солгала, будто живу в провинции, а в столице нахожусь проездом. Рассказ Науры привёл меня в ужас, и я стала наблюдать издалека. Я смотрела, смотрела, не раз подумывала обратиться к страже, но точно знала, что Наура в случае допроса не признается. К тому же отец тевлогий слишком уважаемый человек. Мне просто не поверят, и все. Но любому терпению есть предел, и лично мое закончилось, поэтому я прошу помощи у самого сильного, могучего и справедливого воина. Грэм, как гарант порядка, обязан помочь. Главный стражник заметил лезть и... не растаял. Посмотрел пристально, пропуская все дифирамбы мимо ушей. «Допустим, отец Тевлогии в самом деле чудовище», — сказал Эйнардс. «Но при тут амулет?» ле логика. В моем случае она была слишком сумбурной. При том, что они с Митриком что-то задумали». «Что именно?» «Нечто противозаконное». Я активно закивала. «У них преступные замыслы. Это доказывает, что они плохие люди и что их нужно немедленно взять под стражу, допросить. А те влоги допросить еще и на тему отношения к Науре. Он ее бьет, понимаешь?» Грэм поморщил нос и стало ясно, что говорю неубедительно. «Гадкие эмоции. Это они все испортили. Но...» Глубокий вдох, глоток кофе, и я попыталась перефразировать, внести ясность. Тевлоги издевается над своей овдовевшей сестрой и частично над её сыном. Науру и тиме нужно защитить. К тому же у Тевлоги какие-то тёмные делишки с отцом Митриком, и мой гражданский долг — предупредить об этом стражу. Хозяин кабинета выдержал паузу, прежде чем ответить. «Милая Америн, это лишь твои слова. Где доказательства? Хоть какие-нибудь?» Ше, вот примерно поэтому я и не обращалась к страже. Вообще предпочитала с ними не связываться. Но я уже здесь, и раз так. Понятно, что слово «одной мисс» — так себе аргумент. Но я не вру, и я не склочница. Будь я из тех, кто пишет 10 кляус в неделю, это одно, тут можно и послать. Но я-то не такая. Я принесла важные сведения, их можно хотя бы проверить. Кстати, а зачем ты выставила на продажу амулет, свойств которого не знаешь? Грэм выразительно нахмурился. От переизбытка чувств я едва не прыгнула до потолка. Спас последний бутерброд и вазочка с зефиром. Я отвлеклась на них, заглушая эмоции едой. Жуя размышляла о том, что в самом деле сглупила. Но, с другой стороны, я не артефактор и не обязана определять что-либо. Более того, а предоставили ли мне время на выяснение волшебных свойств конфискованных предметов? Однозначно нет. С тех пор, как Грэм появился в городе, у меня не дня спокойного. Я то тачки по улицам катаю, то заклинания модифицирую, то выпихиваю этого самого Грэма из лавки, чтоб не мешал. Я как белка в колесе, как шарик в лотерейном барабане. И я же еще виновата». «Не надо перекладывать с больной головы на здоровую», — сказала я строго. «Ты принес товар на реализацию, и это все официально от государства. А я не первый день живу и отлично знаю, что с государством шутки плохи». «Не выложишь товар на прилавок, так тебе ещё и штраф влепят за то, что плохо исполняешь обязанности. Причём обязанности не добровольные Я изобличительно ткнула в Грэма пальцем. «Я была несогласна. Ты мне эту сделку навязал». Эйнардс не устыдился, пришлось объяснять дальше. «И вообще, почему я должна проводить экспертизы? Ты принёс, ты и проводи». В нашем контракте речь только о реализации, по нему я вообще не должна думать о последствиях продажи. Могу продавать кому угодно, а я проявляю гражданскую сознательность, прихожу к тебе с сообщением». Он перебил, сказал вообще не невпопад. «Кстати, об амулетах. Тот защитный, что я принёс лично для тебя, носишь?» «Так, стоп, меня сейчас вообще слушали или я в пустоту распиналась?» «Носишь или нет?» С претензией уточнил Грэм. «Девушка, я культурная, но показала неприличный жест». а потом перешла к шоколадным конфетам, последнему, что оставалось, на столике. Было обидно до слёз размазанных по щекам соплей. Меня не услышали, не поняли, не захотели войти в положение. После такого он ещё удивляется, что «не люблю мужчин? Ха!» Я уничтожала конфеты, а Грэм наблюдал с самым нейтральным выражением на плохо побритой щетинистой морде. «Ни капли сочувствия ни раскаяния, вообще ничего. Типичный бесчувственный идиот». «Следовало встать и уйти прямо сейчас, но конфеты. Я не могла остановиться. Мне было слишком плохо, чтобы отказаться от шоколада». Грэм ждал, едва доела, откинулся на спинку кресла и вздохнул. «Эх, Ами, проблема в том, что у этого дела есть и другая сторона». Я уже вставала, но замерла недоумённо. Грэм же уделил внимание люстре и лишь потом произнёс. «У меня в столе пять жалоб от отца Тевлоги. Он обвиняет тебя в преследовании и требует разобраться». Грозит дойти и до короля, и архиепископа, если мы ничего не сделаем. От такой новости у меня приоткрылся рот. Нет, это было закономерно, но... Но ну вот мы вернулись к теме Кляус. Я сама не ябедничала, стражников не стращала, однако доверие ко мне у представителей правопорядка, как оказалось, не имеется. Те влоги, чтоб ему провалиться, опередил. Я изъял эти жалобы, объявил, что буду заниматься сам, велел присылать те влоги прямиком ко мне, если объявится с вопросами. Но, золотко, ты понимаешь, что это все скользкие обстоятельства, и то, что ты сейчас рассказала, ты предвзято, Ами». «Конечно, предвзято!» — воскликнула я. «И ты уже знаешь, почему. Тевлоги — лицемер, он прикрывается саном, чтобы творить зло». Грэм отрицательно качнул головой и стало совсем уж неприятно. «Короче, все с Эйнардсом понятно. «Обычный, самодовольный индюк». Стеснув зубы, я встала и направилась к выходу. Меня тут же окликнули, устала и с этакой грустью. «Ами, да подожди!» «Амирин!» Я круто развернулась на пятках, опасно сверкнула глазами. «Амирин и на вы, и попрошу без фамильярностей. Рассуждения о нашем с вами союзе тоже держите при себе». Начальник департамента стражи горестно закатил глаза. Остаток дня прошёл как в тумане, а вечером выдержка закончилась. Заперев лавку, я перешла сначала на кухню, где съела целый противень запечённого мяса, а потом, сбрасывая на ходу одежду, отправилась наверх. Блузка в сторону, юбка бесформенной массой опадает на пол, мягкие туфли летят, едва не сбивая в полёте на стены светильник. Нижняя сорочка осела на первой ступеньке лестницы, трусики упали на последнюю. Я добралась до шкафа с напитками и откупорила бутылку вина. После первых двух глотков стало легче, и я выдохнула. Дошла до спальни, распахнула платяной шкаф. Первую секцию занимали мои подчеркнуто строгие платья. Вторую платье поярче и помоднее, но их я не носила. Последняя секция была отдушиной из разряда «очень личная». Такими нарядами человеческие портнихи не занимались. Их я шила сама. Порывшись в вешалках, вытащила самое любимое, темно-зеленое. Натянула на себя эту по факту тряпочку и, шагнув к напольному зеркалу, крутанулась несколько раз. Полностью открытая спина. Глубокое декольте, длина на ладонь ниже попы. В таком образе даже самая смелая развратница не выйдет. Но я-то — фея. В нашей культуре голые коленки всегда были в порядке вещей. С распущенными волосами я выглядела почти так же, как во времена своей юности. Одна нестыковка — в заповедных лесах не водилось проигрывателей, а у меня был. Сделав ещё глоток, я вернулась в гостиную, открыла футляр и поставила пластинку. Пространство наполнилось тягучей музыкой, и я закружилась по комнате. Проблемы, как и дурное настроение, отступали, но не быстро. Примерно на середине бутылки, когда в голове уже запорхали бабочки, я, наконец, поняла, чего не хватает. «Конфеты! Сладкого хочу!» Покачиваясь и прихлёбывая из бокала, я опустилась на кухню. Заглянула в шкафчик, вытащила самую большую коробку с шоколадными ракушками и уже собиралась вернуться в гостиную, как заметила в окошке, мужское лицо. Окна кухни выходили на внутренний двор. Там никого никогда не бывало, и быть не могло, поэтому я подпрыгнула от испуга. Миг, сердце перестало стучать, а потом забилось с тройной силой, набирая обороты бешенства. Просто во внутреннее окно моего скромного, но в целом защищённого жилища заглядывал Грэм Эйнардс. Его глаза сейчас напоминали две плошки. Главный стражник смотрел то на декольте, то на юбку, которая, можно сказать, отсутствовала. Он был в изумлении, а я... Я застыла на несколько долгих секунд, а в итоге направилась к двери. Отодвинула засов, распахнула её и шагнула в ночь. На узенькое, состоящее из двух ступеней, крыльцо. Сразу повеяло холодом и сыростью. В небе собирались тучи, луна то появлялась, то исчезала. «Что?» — рявкнула я. «Э-э-э», — ответил Грэм. Он не вздрогнул, не устыдился, стоял как по голове ударенный и, не отрываясь, пялился на меня. Я смущаться не собиралась. Это моя жизнь, мое личное пространство, в которое я Грэма не приглашала. И я была зла, очень-очень зла. Что ты здесь делаешь? Не вопрос, рычание. Эйнардс сглотнул и продолжил пялиться то вырез до декольте, то на ноги. Это частная территория. Пришлось перейти к объяснениям. Внутренний двор моего дома, который огорожен забором, как-то здесь оказался. «Вы», — хрипло поправил стражник. «Ты ж сама сказала, что мы теперь на «вы». Желание убивать стало запредельным, но меня отвлекли. «Перелез». Грэм с трудом перенёс внимание с груди на лицо. «Это несложно, забор-то невысокий». «О, небо, как мило!» «Я стучал, звонил, звал, а ты не открывала», — продолжил Эйнардс. «Поэтому решил, что что-то случилось, и перелез». «А может, меня просто дома не было? Такая мысль в твою гениальную голову не приходила?» «Приходила». Заявил Грэм внезапно, но на втором этаже горит свет, а твоя соседка Поли убедила, что ты дома. Она же подсказала попробовать с другой стороны, мол, у тебя в жилых комнатах какая-то изоляция, чтобы улицу не слышать. Я аж онемела от такого признания. Ну, Поли, ну зараза, фиг ей теперь вместо подарка на день рождения. Верно говорят, с такими друзьями и враги не нужны. Упоминание подруги немного сбило ярость, поэтому сказала я почти спокойно. «Вон отсюда». Я указала на тот самый забор. Пусть лезет обратно. Уходит так же, как пришёл. Но... Не могу, золоце, я по делу. По какому ещё делу? Государственной важности. Грэм бессильно развёл руками. Пока я дышала, пытаясь справиться с бурей эмоций, Эйнардс опять принялся разглядывать моё предельно неприличное платье. По человеческим меркам я перед ним вообще как голая стояла. Ну и ладно, ну и пусть. Хорошо, наконец приняла решение я. Иди к лавке, сейчас открою. грем очень удивился, выразительно посмотрел на дверь в кухню и выдал гениальное. «Да ладно тебе, можем поговорить и так». Он даже сделал шаг вперёд, намереваясь пройти, но я не дала, загородила проход грудью. «К лавке!» — мой голос перешёл в шипение. «К центральному входу!» Я не шутила, и стражник, вздохнув, подчинился, отправился вновь штурмовать забор. Минут через пять я, накинув длинный шёлковый халат, впустила его в торговый зал и уставилась злобно. Дико хотелось взять ту самую сковородку и ударить его по голове раз сто. Бум-бум-бум. Только сковородка осталась на кухне, а я была здесь, и значит никак. Но, когда Грэм заговорил, стало ясно, что за сковородкой можно избегать. Просто глава департамента стражи, как выяснилось, явился для того, чтобы передать мне новую партию конфиската. очередные волшебные вещи, которые они изъяли у криминальных элементов и желали продать.